Сергей Галенко Сеть Читает Константин Иванов Сеть Способ передвижения по протокосмосу, созданный его древними обитателями еще до рождения нашей Вселенной. Люди называли их червями, существами, буквально прорывающими норы между мирами, плетущими свои гиперсети. Этот способ передвижения в сотни раз быстрее кораблей-землян, и они договорились с представителями древнейшей расы о помощи в исследовании нового космоса. Лина Крейс, детектив, путешествует по сети, расследуя преступления.